К месту гибели Евы Ангерштейн на Вормсер-штрассе меня привело не столько чутье детектива, сколько беспокойство из-за безразличия, с которым власти относились к ее смерти и смерти других девушек. А еще упрямое и непокорное желание ослушаться приказа министерства во имя подлинной справедливости. Стоит выпить, и почему-то становится легче понять, что такое справедливость». К тому же в деле доктора шусса у нас было не так уж много зацепок. Потому и сложно раскрывать случайные убийства. Между убийцей и жертвой нет никакой связи. С тем же успехом можно пытаться повязать немецкого мастифа и таксу. Как оказалось, не все остались равнодушны к смерти Евы Ангерштейн. По крайней мере, к такому выводу я пришел, увидев у подножия лестницы, где нашли тело девушки большой букет из 27 белых лилий. На цветах лежала влажная карточка с написанным от руки именем. Его оказалось трудно разобрать, зато определить флориста легко. Гарри Лемон, Фридрих Штрассе. Двадцать семь лилий из дорогой цветочной лавки, расположенной в четырех или пяти километрах к востоку от Вормсер-Штрассе. Выходит, покупателем был кто-то из близких погибшей девушки. Тот, кто специально приехал на место ее убийства. Я гадал над числом цветов в букете, пока не вспомнил, что Еве Ангерштейн было двадцать семь лет. Получается, они с покупателем были очень хорошо знакомы. Мы пытались разыскать родственников Евы, но безуспешно. Не то чтобы меня такой результат сильно удивил. Большинство катавшихся на санях девушек по понятным причинам теряли связь со своими семьями. Оттого мне и захотелось поговорить с тем, кто купил эти цветы. я решил заглянуть в магазин Гарри Лемона по пути на Алекс. Двадцать семь белых лилий, такой заказ легко запомнить. Я поднялся по лестнице и столкнулся с мужчиной в синем костюме в тонкую полоску, лацко на которого походили на алебарды. Кроме того, при нем имелись котелок, кожаные перчатки и толстая трость. Его светлые волосы были довольно длинными, а морщины на красном лбу такими глубокими, словно их прорезал ледник». Мужчина явно видел, как я рассматривал цветы. «Могу чем-то помочь?» — спросил он. «Нет, если только это не ваш букет», — ответил я, повернувшись к нему лицом. Мужчине было около пятидесяти, и, судя по густому, как штеттинская сажа акценту, он был берлинцем. «А кто спрашивает?» Я показал жетон, и глаза мужчины сузились. «Ты не очень похож на полицейского». Мне стоит принять ваши слова за комплимент. Я хотел сказать, что мог бы поднести спичку к твоему дыханию и поджечь весь этот чертов квартал. Вот о чем речь. Большинство коперов, которых я встречал в такой ранний час, переваривали первую чашку кофе. — Кто вы, местный страховой агент? Он махнул подбородком в сторону лестницы за моим плечом. — Расследуешь смертьевы? — Верно. — Из комиссии по убийствам? Я кивнул. «Попробуйте как-нибудь. Мы видим много трупов в самом безобразном виде и любим выпить, чтобы вычеркнуть из памяти хоть что-то из этого дерьма. Помогает оставаться, если не в трезвом, то в здравом уме. Могу себе представить. Надеюсь, что не можете. Ради вашего же блага, герр... Ангерштейн. Вы отец Евы?» Он кивнул. «Я сержант Гюнтер, Бернхард Гюнтер». «Сожалею о вашей утрате». Он снова кивнул, с трудом сохраняя самообладание. Дочь кремировали, прежде чем я узнал о ее смерти. Мы изо всех сил старались найти ближайших родственников. Вряд ли нашли бы меня. Я был в отъезде. Он свирепо огляделся, словно пытаясь решить, кого ударить. Стену или меня. По словам местных, полицейских тут не видели с той ночи, когда убили Еву. так что привело тебя? Его голос скорее напоминал звериный чем человеческий, сплошь оскаленные зубы и прокуренные гланды. «Я кое-что ищу. Можешь сказать мне, что именно? Узнаю, когда найду. Возможно, то, чего не заметил раньше, а до тех пор я совсем не против поговорить с вами. Такая работа, Гер Ангерштейн, как игра в мемори, понимаете?» Продолжаешь смотреть и, возможно, позже вспоминаешь вещь, которую сначала упустил. «Ева не была шлюхой, знаешь ли. Постоянной, по крайней мере. У нее имелась хорошая работа, я просто хочу, чтобы ты это знал». Он достал бумажник, отыскал банкноту в 50 марок и, словно носовой платок, сунул ее в мой нагрудный карман. «Найди убийцу, сынок. Очисти ее имя и получишь еще». Получишь гораздо больше, если позволишь мне самому с ним разобраться. Я вынул смятую купюру и протянул обратно. В моем дыхании вы ром, Герр Ангерштейн, но не жадность. Так что спасибо, но я не могу это принять. Если бы взял, вы подумали бы, будто я вам что-то должен. Вы можете пожалеть о своих деньгах, если я не поймаю убийцу. Не поймаешь? Разве такое возможно? Такое всегда возможно, если только убийца не оставит имя или адрес. «Поймай, ублюдка, который убил Еву, и я кое-что тебе дам. Возможно, что-то получше. Мне от вас ничего не нужно. Конечно, нужно. Ты же копер. Поймай убийцу, очисти имя Евы, и я назову человека, который сжег завод Вольфмиум. Одним махом раскроешь пятьдесят убийств, а может и больше. Окончательное число жертв еще не подсчитали. Я назову тебе имя, дам адрес». И даже скажу причину. Он положил пятьдесят марок обратно в бумажник. «Подумай об этом. Такой арест может сделать твою карьеру, сынок. Всегда полагал, что вы, ребята, интересуетесь подобными вещами. Хотя, судя по тому, как от тебя пахнет, начинаю сомневаться. Почему вы думаете, что это было убийство? Скажем так, я вращаюсь в кругах, которые иногда пересекаются с вашими». или, возможно, мне следует сказать, не в кругах, а в кольцах. Кольцами называли профессиональные преступные группировки в основном с севера Берлина. Их существовало великое множество, со своими прозвищами, строгими кодексами, иногда с характерными татуировками. Организованная преступность в немецком стиле. В Берлине не происходило ни одного серьезного преступления, к которому не приложили бы руку, кольца. Они были всесильны и... Их влияние простиралась вплоть до Рейхстага. Однажды я видел похороны одного из главарей, типа по кличке Длинный Людвиг, глядя на которые, можно было поверить, что умер сам Кайзер. «В каком из колец?» «Это уже лишнее», — я довольно сказал. «Но скажу гораздо больше, если ты добьешься результата, Гюнтер, если найдешь этого ублюдка». «Справедливо?» «При тут справедливость?» «Существуй в этом мире справедливость, моя девочка была бы жива». Он прикурил сигарету, и на его лице появилась крокодильная улыбка. Он говорит справедливо. «Послушай, сынок, вся эта страна, особенно этот город, полна дерьма. А наши уши продолжают забивать дерьмом. Коммунисты, нацисты, юнкера, прусаки, военные, сутенеры, наркоманы, извращенцы. Попомни мои слова о В один прекрасный день не останется ни единого чистого места, где можно было бы стоять, и мы все утонем в дерьме. С этим он ушел. Когда я уже исходил весь двор вдоль и поперек, появился шарманщик и принялся играть счастливого странника. Только звучал тот так же счастливо, как блуждание по полям Фландрии. Но тут из двери дома вышли женщины, и начали словно на балу танцевать. Бальный зал Берлина — вот что это было. Мужчин не хватало, и пожилым женщинам, которые хотели потанцевать, приходилось довольствоваться обществом друг друга. Я еще раз заглянул в угольный ящик и дупло в дереве, где ранее нашел сумочку Евы, но там ничего не было. Какие-то дети играли с тележкой колейки, что напомнило мне о той ночи, когда была убита Ева Ангерштейна. Вероятно, эту самую тележку я заметил брошенной на Вормсер-штрассе. Тогда она не имела значения, а теперь после появления доктора Гнаденшусса, возможно, обретала некий смысл. Почему ее вообще бросили? Как владелец-инвалид передвигался без нее по Берлину? Она ведь не только средство передвижения, но и способ заработать на жизнь. Сейчас один ее вид вызывал уйму вопросов. Я подошел к детям, показал им жетон и конфисковал тележку, затем прогнал их прочь. Можно было бы проявить великодушие и выкупить ее, обошлось бы, думаю, в цену двух мороженых. Однако мне было слегка не до того. Отказаться от пятидесяти марок Ангерштейна — нелегкое дело для человека вроде меня. Я поднял тележку и принялся осматривать. На первый взгляд в ней не было ничего особенного, деревянная с потертым кожаным сиденьем и четырьмя колесами от старой коляски. Но постепенно я начал видеть все в несколько ином свете. Основание, предназначенное для безногого человека, представляло собой искусно спроектированный ящик глубиной около сорока сантиметров. Владелец мог сесть, спрятав голени и выставив на обозрение колени, словно это обрубки ног. Чем дольше я изучал тележку, тем сильнее убеждался, что ее пользовался не калека — а мошенник, ловец простаков, жулик, выдававший себя за ветерана ради наживы. На внутренней стороне было написано имя Просак Эмиль, походившее на кличку преступника, какой мог пользоваться и сам Ангерштейн. Я решил поговорить с ветеранами, которых видел на станции плац. Для шлюх было еще слишком рано, но у входа на станцию стоял продавец сосисок. Он помахал мне и копер, я надеялся увидеть тебя снова. Кое-что вспомнил, может тебе пригодиться. Та девушка, с которой сняли скальп, та, что покупала у меня снежок. Ева какая-то там. Пару раз с ней был парень, но не клиент. Откуда знаешь, что не клиент? Он голубой, вот откуда. Ева говорила, что его зовут Руди, Гейзе. Кажется, точно Руди Гейзе. Он пару раз приходил с мальчиком, похожим на девочку, с членом, и покупал немного дури. Говорил, что работает в УФА Баббелсберг, и что некоторым кинозвездам нравится слегка взбодриться на съемках. Поэтому он обычно много у меня покупал. И денег с собой носил прилично. Я как-то спросил, не опасно ли таскать с собой столько уголька. Он показал мне нож, который прятал под пальто. И не просто нож, здоровый клинок, сантиметров двадцати длиной, с гардой. Будто он шкуру с медведя собирался снять или что-то в этом роде. Сказал, что это для вида. Но не думаю, что такие виды кому-то нужны, Винтергартен. Понимаешь, о чем я? Да, действительно. Спасибо за наводку. А это что за каталка? Я искал двух безногих чудаков, которых видел здесь в прошлый раз. Полицейские узли их подальше. Для их же безопасности. Из-за того убийцы, что устроил охоту. Есть идеи, где они теперь. Попытаю дачу возле аквариума. Популярное местечко и безопасное. По крайней мере, так сказали парни из Шупо. Как они это выяснили? А там нет поездов. Не так шумно, чтобы заглушить выстрел. Только иногда морской лев тявкнет. С тележкой в руках я отправился на север по Ансбахерстрассе. И вышел на Кюрфурстенштрассе, на западном конце которой находились недавно построенные зоопарк и аквариум. Ветераны, которых я разыскивал, расположились по обе стороны от главного входа, каждый под украшавшим фасад барельефом древних существ. Дальше по улице стоял игуанодон в натуральную величину. Он чем-то напоминал мне рейс Садлера, красноногого орла с герба Германской империи — Возможно, дело было в похожей на клюв морде динозавра, а возможно, в том, что и Гуанодон, и Германская империя вымерли. Когда я заговорил с первым ветераном, оказалось, что он лишился не только обеих ног, но и зрения, а отчасти и слуха, отчего задавать ему вопросы было занятием бессмысленным. Едва ли он мог увидеть или услышать что-то интересное для меня». Но второй ветеран, одноногий фельдфебель с парой отполированных деревянных костылей, который сидел под балерьефом стегозавра, выглядел партией получше. Он был в полевой бескозырке с серым околышем, более безопасным, чем предшествовавший ему красный, и в сером мундире, стандартом для первых лет войны. но уцелевшей ноге ветеран носил ботинок с обмоткой, которая гораздо удобнее сапога с высоким голенищем. Лента железного креста второго класса была, как и положено, продета во вторую петлицу мундира, что обычно являлось самым простым способом определить настоящего ветерана. Густые седые усы бывшего фельдфебеля напоминали парочку уснувших белых медведей. Ярко-голубым глазам было самое место в витрине ювелирного магазина, а до черна загоревшие уши выглядели почти такими же большими, как жестянка из-под печенья Мэтцгер, куда он собирал милостыню. Я опустил в нее несколько монет и присел рядом. Прикурил две сигареты и притянул одну ему. «Надеюсь, вы здесь не для того, чтобы пожалеть меня», — произнес он. «Даже пытаться не стану. Или для того, чтобы сказать, что я позорю форму». «Не позорите?» «Это любому дураку понятно?» «Вы часто кружите по городу, как канадский гусь. Сомневаетесь?» «Нет, я могу в это поверить. Вы в это поверите. Вы поверите во все, что угодно. Необычно для Копера. Слушайте, нас с моим другом Иохимом сегодня уже перевозили, и снова переезжать мы не собираемся. Я Копер, но не собираюсь пытаться убрать вас отсюда. К тому же, думаю, вас не так-то легко сдвинуть с места, если вы сами не хотите. Что же, тогда, подозреваю, вы хотите поговорить о докторе Гнаденшуссе». Я указал на его спутника, а что насчет него? Он не особо разговорчив с тех пор, как получил пулю в горло. А я не против поговорить. Совсем не против. Не боитесь, Гнаденшуса? Вы сами были в окопах, молодой человек? Да. Тогда уже знаете ответ на свой вопрос. Кроме того, я не собираюсь сегодня умирать. Только не сегодня. Вы, кажется, совершенно уверены в этом? Говорят, в день смерти видишь в свое имя написанным на поверхности шпреи. И поскольку утром я это проверил, то совсем не беспокоюсь. Я бы сказал, что наверняка переживу это правительство. Понимаете? К одному из его костылей была привязана маленькая жестяная кружка, в которую я плеснул щедрую порцию рома и предложил тост. «Выпьем за это». Он опрокинул кружку в рот, а я отхлебнул из фляжки. — Вам недавно не угрожали револьвером 25-го калибра? — Нет. — А кто-нибудь из ваших знакомых говорил о подобном? — Нет. — ах как насчет издевательств, возмущения респектабельных горожан? Что-то такое было? — Такого полно. На днях на меня наорал правый придурок, который посчитал, что я позорю мундир. И раз или два какие-то детишки, педики с запада. Он улыбнулся. В наши времена я готов почти ко всему. Из обмотки на ноги он достал окопный нож, который заменил солдатам штык. Раньше я спрашивал себя, насколько низко ты можешь пасть. А потом в Берлине я узнал, насколько. — Что это у вас? Похоже на каталку Клуцца. — Так и есть. Я нашел ее брошенный на Вормсер-страссе неподалеку от Виттенберг-плац. Внутри есть имя. — Прусак Эмиль. — Прусак Эмиль. «Хотел спросить, не знаете ли вы, кто он и почему мог бросить тележку?» «Кто он? Это просто!» «Прусак Эмиль торгует дурью, стоит на стреме для бандитов и очень редко побирается. Только для вида. Носит с собой горн и подает сигнал, если появляются хозяева квартиры или полиция. Ограбление еще не закончилось. Служил в армии, его чуть не расстреляли за дизертирство, но он не калека». Это одна из причин, почему настоящим нищим вроде меня не удалось его остановить. А другая в том, что он член «Кольца». Только не спрашивайте, какого именно. Обычно он дает настоящим шнорерам вроде меня несколько марок, чтобы задобрить. Но если мы сообщим о нем в местную полицию или возьмем закон в свои руки, при условии, что сможем подобраться ближе, то скоро выясним, что «Кольцу» есть что сказать по этому поводу». А вот почему он бросил каталку, могу лишь предполагать Скорее всего, ему пришлось убегать на своих двоих Если подумать, давненько я его тут не видел Он работает с кем-то конкретным или с любым, кто платит? С любым, кто платит, я думаю Сможете его описать? Одно скажу Выглядит он, по крайней мере, настоящим Стандартная форма десятого года со шведскими манжетами, коричневые вельветовые брюки. Если бы вы его спросили, он бы поклялся, что служил в 248-м полку из Вёртемберга. Что смотрительно и умно, поскольку он знает, здесь в прусской форме всегда есть шанс нарваться на неприятности. Еще у него лента, креста, шарлотты и серебряная медаль за военные заслуги». и темные очки, которые делают его похожим на слепого. Конечно, все это, когда он работает. А когда не работает, он худой, болезненно худой. Труп напоминает, и совершенно лысый. Еще у него на шее красное пятно, будто неосторожный официант опрокинул ему за воротник портвейн. Не знаете, где я могу его найти или хотя бы поискать? Нет. К тому же, думаю, за глоток рома, сигарету и пара монет вы и так неплохо меня выжали, Коппер». А если я положу вашу жестянку-купюру, это что-то изменит? Наверное, нет. Слушайте, есть один клуб, называется Синг-Синг, как американская тюрьма. Говорят, у них даже электрический стул имеется, просто для смеха. Можете поискать Эмиля там, если осмелитесь. В таком месте нужна нижняя рубаха из стали. Только не говорите потом, что я не предупреждал. Я кивнул и собрался уйти. Там пароль для входа. — добавил он. — Это стоит пары марок. Я вложил ему в руку несколько купюр, он отдал мне чести назвал пароль. — был приятно с вами пообщаться, — сказал я. — Если вспомните что-нибудь еще, меня зовут Бернхард Гюнтер, и я нахожусь на Алекс. — Фельдфебель и Оган Эрнст Энгельбрехт ушел из берлинской полиции. Но его часто можно было встретить за постоянным столиком в Зуме, расположенном в аркаде станции Надземки рядом с Алекс. Это было атмосферное местечко. Лотар Кукенбург, владелец заведения, и бывший полицейский украсил стены фотографиями людей из шуппа и полицейских спортивных клубов. На почетном месте рядом с кассой висел снимок самого Лотара. пожимавшего руку предыдущему начальнику шупа Хога пишу До увольнения Энгельбрехт был экспертом по местным преступным синдикатам, и, предположив, что таковым он и остался, я решил его разыскать и расспросить об Ангерштейне. Энгельбрехт мог недолюбливать евреев, особенно одного конкретного, однако мы с ним вполне ладили, и он никогда не возражал против того, чтобы я пользовался его мозгами». На самом деле, казалось, он даже поощрял это. «Бернхард Гюнтер поприветствовал меня, Эрнст. Купить тебе пиво?» «Конечно. От пива не откажусь и, наверное, от объяснений». «По какому поводу?» «По поводу ассоциации Шрадера?» «Я сдавал взносы». «Да, но есть ассоциация Шрадера, а есть вечеринка правого крыла ассоциации Шрадера». «Это очень разные вещи. Первое — профсоюз, второй — новый взгляд на вещи». Может, мне хотелось послушать Артура Неббе, прежде чем составлять собственное мнение? И? Я могу выпить почти с любым человеком, выслушать кого угодно и где угодно, работать с кем угодно, если это поможет делу, но когда речь заходит о политике, я от природы независим. Справедливо, но очень скоро это станет роскошью, которую ты не сможешь себе позволить. Я полицейский, и многое роскоши не могу себе позволить, но к принципам это не относится». Знаешь, в Берлине союз с нацистами приносит полицейскому финансовую выгоду, например, такому, как ты, расходы и сдержки. Полицейским платят за риск, а не за финансовые выгоды. Ну, конечно, но это же не взятка, всего лишь прибавка. Я могу поговорить кое с кем и кое-что для тебя придумать, так сказать, добавить малиновый соус в твое пиво. Мне никогда не нравился вкус этого коктейля». «Я люблю свое пиво таким, какое оно есть. Кстати, о пиве. Я сходил к бару и принес несколько бутылок». «Так что я могу для тебя сделать? Берни, расскажи мне о кольцах и о Гере Ангерштейне. Ты его упоминаешь по какой-то особой причине?» «Безо всяких причин, разве что потому, что он гангстер. Я слышал, именно такие люди являются нашими клиентами». «В Берлине, по меньшей мере, 85 преступных сообществ», — сказал Эрнст. «Строго говоря, Ангерштейн, кстати, его зовут Эрих, если тебе интересно, не входит ни в одно из них по той простой причине, что является частью синдиката, контролирующего значительную долю этих сообществ. Среднегерманское кольцо. Они устанавливают правила, контролируют сообщества и собирают с них дань, которая идет на юридическую помощь для членов». Сам я с ним не встречался, он очень скрытен. Но, по слухам, его стоит опасаться. Ангерштейн из тех, кому остальные преступники подчиняются беспрекословно. Это делает его крайне опасным. Каждый год он устраивает банкет для сообщества в отеле «Эден», где собирается больше тысячи человек. Приглашают даже некоторых полицейских. Среднегерманские поддерживают хорошие отношения со всеми высшими чинами полиции и довольно многими политиками, что делает Ангерштейна человеком с определенным влиянием. Если планируешь вести с ним какие-то дела, сынок, будь осторожен, у этого человека острые зубы. Спасибо, буду иметь в виду. Почти такие же острые, как у Артура Небе. А это почему должно меня беспокоить? Просто не становись слишком независимым, Берни». Когда Коппер становится слишком независимым, он теряет друзей. А когда он теряет друзей, его покидает и удача. И где же, черт подери, тебя носила Гюнтер? На Эрнсте Геннете был новый костюм, но характер у него остался прежним. Взгляд налитых кровью глаз был встревоженным, лицо потемнело, а на лбу выступили капельки пота. Розовые кулаки, как обычно, нависали над внушительным животом, словно Геннет был готов дать кому-то отпор. «Возможно, мне». Скрипучий низкий голос звучал на одной неизменной ноте, кислый, точно он полоскал рот уксусом. «Я искал тебя, Гюнтер. Согласно ежедневнику, ты должен находиться здесь, но тебя не было. Ты знаешь, как мы работаем». «Если уходишь по делу, должен записать его в ежедневник у меня в кабинете, чтобы я мог отслеживать вас, ублюдков, по крайней мере, в теории. Извините, босс, просто у меня зудело. Я хотел еще раз взглянуть на место, где нашли тело Евы Ангерштейн. Скорее хотел выпить в баре. И разве ты не слышал приказ шефа? Мы должны отложить дело Виниту, пока не поймаем доктора Гнаденшусса. К тому же Виниту давно не убивал. Вы тоже заметили...» На самом деле, он не убивал с тех пор, как начал работать доктор Гнаденшус. Возможно, это должно нам что-то сказать. Это говорит о том, что ты не подчиняешься приказам. Теперь слушай. Нет, не перебивай. Это важно. Я хочу, чтобы ты вооружился набором криминалиста, затем отправился в здание Мосса во Фридрихштадте. Очевидно, Тагенблат получил еще одно письмо от доктора Гнаденшуса, на этот раз с медалью. «На письме есть отпечаток пальца, я хочу, чтобы ты на него взглянул, пока толпы людей не испортили возможные улики. Спросишь главного редактора Теодора Вольфа, он тебя ждет. И ради всего святого, съешь мятных леденцов, прежде чем заговоришь с ним, у тебя изо рта несет, как из пивной. Остальные газеты писем не получали?» «Насколько я знаю, нет». «Могу я взять машину из гаража?» «Нет». «Поезжай на трамвае». В это время дня так быстрее, и, вероятно, безопаснее для такого пропойцы. Когда вернешься, я хочу, чтобы ты допросил брехунов, которые заявили взять на себя убийство Гадденшуса. Сейчас у нас в камерах по меньшей мере пятеро таких заперты. Он пожал плечами. «Когда-нибудь кто-нибудь в этом департаменте начнет прислушиваться к моим советам». На Александр Плац я сел в трамвай номер восемь, который шел на запад до станции Потсдам. Там сошел и направился пешком на северо-восток. Издательская группа «Мосса» владела целым рядом журналов и газет, среди которых ежедневная «Берлинар Тагенблат» с тиражом в четверть миллиона экземпляров была, несомненно, самой важной. «Даже если вы ее не покупали почти все в Берлине, включая меня, удавалось прочесть «Тагенблат». Это было обязательно для любого человека, неопределенно либеральных взглядов, или тот факт, что и владелец газеты Ганс, Лахман, Мосса и редактор Тео Вольф были евреями, вероятно, не позволял консервативному правому крылу Германии ее читать. Здание, в котором размещался центральный офис группы Мосса, больше напоминало крепость. Рустованные стены, огромные окованные железом дубовые ворота и каменные балюстрады — Наверное, поэтому его захватили и укрепили правые фрайкоры во время восстания спартакистов девятнадцатого года. Говорили даже, что несколько левых казнили прямо во дворе, где теперь дюжины велосипедов ожидали курьеров, которые должны были доставить газеты во все уголки города. Рядом с велосипедами лежало несколько гигантских рулонов бумаги. Достаточно один раз взглянуть на это место, чтобы сделать вывод — Свободная пресса Германии — то, что нужно защищать любой ценой. Я предъявил жетон дюжим-швейцарам у ворот замка, и лифт доставил меня на верхний этаж, где создавалась тагиблат В огромный приемной посыльной записал мое имя и пошел кого-то искать, а я сел на скамейку у стены и развлекал себя тем, что наблюдал, как из пневматической трубы в сетку рядом с главным входом вылетают латунные капсулы. Быть журналистом намного проще, чем детективом. Наконец, посыльный вернулся и повел меня по длинному залу, в котором толпа троллей, гномов и гоблинов вполне могла бы увиваться вокруг какого-нибудь горного короля Метрополиса, которому тео Вольф почти не уступал бы в могуществе, я полагаю. Кроме основания политической партии НДП, Вольф в свое время отказался от должности посла Германии в Париже, предпочтя остаться в журналистике, что многое говорит о его вере в ценность немецкой прессы. вульфу было около шестидесяти. Маленький и задиристый, он воспринял мое появление в его кабинете без особого воодушевления, как если бы я принадлежал к антисемитской издательской группе Гугенберга. Пусть и работал на Бернхарде Вайса, но в целом берлинская полиция не отличалась либеральными взглядами. Кроме хозяина кабинета, за редакционным столом сидели люди, известные скорее по именам, чем в лицо. Рудольф Ольден, Эрнст Федер, Фред Хильдебрандт, Курт Тухольский и самый знаменитый из них — Альфред Керр. Я пожал руку Вольфу, и пока он меня представлял, кивнул остальным, затем указал на письмо, лежавшее на столе рядом с конвертом, медалью и пишущей машинкой, на которой кто-то, вероятно, уже перепечатал текст. «Это оно?» «Да». «Сколько человек к нему прикасались?» «Трое, я полагаю. Почтальон, мой секретарь и я». Как только я понял, что это такое, сразу позвонил на Алекс. Я надел хирургические перчатки, которые принес с собой достал из кармана пинцет. После осторожно подтащил письмо, сел и проверил, напечатано ли оно на той самой машинке с дефектом заглавной «Джи». Затем прочитал его про себя. «Уважаемый редактор, я убил Вальтера Фрёлиха у моста Обербаум. Выстрелил ему в лоб из автоматического браунинга 25-го калибра. В доказательство прикладываю медаль, которую снял с мундира покойника, и пять окроволенных волос, которые срезал с его затылка. Это даст вам понять, как много времени на убийство у меня было и как мало меня заботила возможность быть арестованным». Пусть полицейские проверят группу крови и железный крест первого класса и убедятся, что я говорю правду. Я тот самый человек, который убил трех других паразитов, называвших себя ветеранами. И я получил от этого удовольствие. Конечно, вы с легкостью можете помочь положить этому конец. Вам достаточно опубликовать статью с призывом к правительству убрать всех этих крыс и вшей с наших улиц. Если к вашим словам прислушиваются, могу ли я предложить, чтобы этих паразитов арестовали, вывезли куда-нибудь за город и аккуратно утилизировали? Или, может, поместили в специальные лагеря или больницы? Это сделало бы улицы нашей столицы пригодными для прогулок патриотичных немцев. В настоящее время невозможно гордиться страной, где на каждом углу выпрашивают мелочь, живые напоминания о нашем национальном позоре». Когда-нибудь Германия скажет мне спасибо за то, что я побудил ее навести порядок в наших городах. Покончивая с берлинскими коллегами, я, возможно, перейду к другим вредным насекомым из моего небольшого списка. Да, у меня есть список, по которым мы не будем скучать. Возможно, к цыганам, к бродягам, шлюхам, масонам, коммунистам или педикам. Их точно никто не хватится. и я, разумеется, буду наслаждаться их смертями. Между тем полицейские не сумеют меня поймать, но, пожалуйста, не принимайте мои слова за высокомерие. Дело не в том, что я слишком умен, а в том, что они слишком тупы. У комиссии по расследованию убийств, которую руководит еврей Бернхард Вайс, много общего с моими жертвами. Она искалечена и изжила себя». Судя по тому, как Бернхард Вайс ею руководит, у него дыра в голове. Числавная статья, которую он опубликовал в вашей газете, была столь же плохо написана, сколь и необдуманна. Запомните мои слова. Единственное, чего удастся добиться его так называемой «публицистикой», — это прибавить работы полицейским, когда те попытаются разобраться с заблудшими берлинцами, которые хотят приписать себе мои заслуги. «Послушайте моего совета и больше не давайте ему место в вашей газете». «Чтобы доказать вам, насколько бесполезна крипо, я предоставляю вам очень хороший отпечаток большого пальца. Моего. Чтобы дактилоскописты с Алекс потратили время, пытаясь сопоставить его с теми, что есть у них в картотеке. Это, конечно, будет напрасная трата по той простой причине, что я не преступник, а патриот. Да здравствует Германия. Хайль Гитлер». — Ваш доктор Гнаденшус. — Где волосы? — спросил я, закончив читать. — Все еще в конверте, — ответил Вольф. Никто за столом к нему не прикасался. Письмо было отправлено из Гумбольдхайна. — Вы собираетесь это напечатать? Ну, — Мы газета, а не церковный бюллетень. Это новость для первой полосы. — Мне принять это за... — Да, сэр? «Вижу, вы считаете, что мы не должны это печатать. Но здесь Германия, а не советская Россия. В отличие от большевиков, мы не практикуем цензуру, благодаря чему наши читатели знают, что Таги Блатт можно доверять. Новости есть новости. В ту же минуту, как мы начнем решать, какие новости печатать и какие нет, людям будет пора идти и подписываться на правду». «Хорошая речь, сэр. И в целом я с ней согласен». Прошу лишь отложить публикацию, чтобы у нас была возможность прочесть и переварить это письмо. Время проверить отпечаток, вдруг он или что-то другое даст нам зацепку. Сколько времени вы просите? 72 часа. 24. 48. 36. Согласен. Что-нибудь еще? Да, «Если не возражаете, не могли бы вы опустить марку пистолета и то, что он был автоматическим? Нам важно знать чуть больше, чем вашим читателям. Это же справедливо». «Согласен», — сказал Вольф. «А что насчет отпечатка? Думаете, он настоящий?» «Ну, отпечаток настоящий, все верно. Вопрос в том, кому он принадлежит?» «Эмилию Яниксу?» «Иосте Экману или Вернеру Краусу?» «Может, Гинденбургу?» «Но я готов поставить собственную жизнь на то, что не нашему доброму доктору. У меня такое чувство, что этому парню так же нравится тратить время полиции, как нацистам бить в барабаны и размахивать флагами». Я взял письмо пинцетом и аккуратно положил в тонкую папку. Повторил процедуру с конвертом и медалью, после чего оглядел наполненный дымом кабинет и задал себе вопрос, «Что думают о письме собравшиеся здесь люди?» свое мнение я знал, мне было интересно услышать их. «Не часто бываю в таком выдающемся обществе», — сказал я. «Мне любопытно, могли бы вы, господа, предположить, зачем кому-то совершать столь отвратительные преступления и убивать инвалидов? Какой у него мотив?» «Серьёзно?» — отозвался кто-то. «Конечно». «Прямо сейчас?» «Да. Если вы сможете сделать это как можно скорее, я буду вам очень признателен». «Послушайте, тысячу людей уделяют внимание вашим ежедневным оценкам. Так почему бы вам не рассказать мне о том, что вы думаете? О том, что вы собираетесь написать в газете? я не только читатель, но и слушатель». «Похоже, он довольно умен», — сказал кто-то. «Имелся в виду убийца», — произнес другой голос. «Не вы, сержант». Я с улыбкой встретил общий смех, который последовал за этим замечанием. «Я не особо красив, в следующий раз причешусь, почищу зубы, надену чистую рубашку и возьму с собой наточенный карандаш». «Вы, скорее всего, полагаете, что доктор Гнаденшус на самом деле не верит в мотивы, которые приводит в своем письме», — сказал Вольф. «Я полицейский и многому не доверяю. Думаю, это письмо просто звон ярмарочных бубенцов. Именно так. То, что, по его мнению, хотят услышать люди вроде вас». А меня этот трёп, честно говоря, не убедил. Вы так говорите лишь для того, чтобы подорвать нашу решимость опубликовать письмо. Нет. Даже если бы думал, что смогу. Но я уже слышал политические заявления такого рода. Подобную чушь пишут люди, отбывая срок в тюрьме лансберг Он написал в конце Харь Гитлер. Это всё, что нам нужно знать, не так ли? Ведь совершенно очевидно, что убийца — нацист. Точно поддержал другой мужчина. «Безусловно, именно в этом он хотел вас убедить», — сказал я. Но мне интересно, почему он отправил письмо только в еврейскую газету. Насколько нам известно, ни одна другая ничего не получала. И давайте посмотрим правде в глаза, господа. Он же здесь не перед хором проповедует. Полагаю, никто из вас не верит в идею избавления города от нищих инвалидов под дулом пистолета. Нет, конечно, нет. Поэтому я бы сказал, что он прислал это письмо вам, потому что вы напечатали статью Бернхарда Вайса, и потому что вы поверите, будто новое письмо написано нацистом, а еще потому что публикация письма нациста-убийцы входит в ваши планы, не так ли? Вы должны вот о чем себя спросить, напечатала бы это письмо Феркишер Беобахтер или Дер Ангриф или какая-нибудь газета издательской империи Гугенберга. «Справедливый вопрос», — сказал Вольф. «И каков ответ?» «Подозреваю, что там не стали бы это публиковать». «Ведь не нацист, сержант?» — спросил Вольф. «Полагаю, вы не поняли мою шутку о тюрьме Ландсберг. Просто вас, кажется, слегка беспокоит, что мы можем поверить в то, что письмо написал нацист». «Беспокоит?» «Нет, сэр. Я хочу выяснить правду. Вот и все». В первом письме не было никаких упоминаний о еврействе Бернхарда Вайса, едва ли типичная сдержанность для нацистов. Он прав. В новом письме его еврейство упоминается только один раз. И не в по-настоящему ядовитых выражениях, что звучало бы привычнее. «Что вы хотите сказать, сержант?» — уточнил Вольф. «Я не вполне уверен, сэр. Сейчас у меня одни вопросы и недостаток фактов. Такого рода стиль, возможно, хорош для Дэр Ангриф, но не для газет, которые мне самому нравится читать. Я лишь театральный критик», — произнес лысый мужчина с лошадиным лицом и усами Чарля Чаплина. Это был Альфред Кэр, наверное, самый известный автор, работавший в «Тагиблад». «Но, отвечая на ваш вопрос, чтобы я предпочел написать об этом парне, вот что скажу». Шекспир учит нас, что подобные люди, вероятно, разочарованы в жизни, не оправдали собственных ожиданий, отчаянно жаждут могущества и власти, и прежде всего умеют ненавидеть, изливать беспричинную злобу, как выразился Сэмюэл Террелл Колледж, говоря о Яго Вателло. Да, вот в чем ваша трудность, сержант. Вполне возможно, у этого человека нет никакого мотива, Возможно, он просто наслаждается злодейством ради самого злодейства. Боюсь, вы имеете дело не только с загадкой преступления, но и с загадкой самой жизни. Я почесал затылок кивнул. «Спасибо, сэр. Я очень рад, что спросил».